Глава пятнадцатая. Приехав на Лубянку, сразу поднялся к Малыгину. Это зам у Делова. Он был одним из старейших в комитете. Глядя на него, мне сразу представлялся английский бульдог, хотя у Малыгина не было отвисших брылей, и, в общем-то, дело было даже не во внешности. Скорее, чувствовалась бульдожья хватка этого человека. Неудивительно, он прошел все интриги времен смерти Сталина и ареста Берии. Участвовал в реорганизации СМЕРШ. Человек передо мной был служакой до мозга костей, в интригах не участвовал, но умел искусно лавировать между ними. Это ему можно поставить в заслугу то, что костяк военной контрразведки уцелел в то самое сложное время. Говорил Ордолеон Николаевич тоже четко по военному и сразу по делу. Я тут посмотрел документы, сигналов было много, я, честно говоря, не понимаю, почему Калугина не арестовали раньше. Раньше не хватало материалов для ареста, — ответил я и сам же поморчился, будто оправдываюсь. Материалов, говоришь, не хватало. Закрыть месяца на три, там бы и все материалы появились. А не появились бы, так выпустили и извинились. А заодно все связи бы отследили, посмотрели, кто им интересовался, кто интересоваться начнет и в какой форме. Ладно, вот тебе ордер и иди. И не геройствуй попусту, как с Красковым. Работайте аккуратно. Разрешите идти? Я почему-то рядом с генерал-лейтенантом Малыгиным чувствовал себя новобранцем. Помощь будет нужна, обращайся в любой момент. Зайцева я уже предупредил. «Силовую поддержку обеспечит». «Полагаю, что до этого не дойдет, Ордолеон Николаевич», — ответил ему и вышел. Моя команда была в сборе. Итак, Соколов отзвонился. Доложил, что доставил мастерса в Свердловск. Находится при нем неотлучно. Тут же сообщил Карпов. «Также доложил, что журналиста помыл, почистил, даже похмелил И, честно говоря, я не знаю, как относиться к этой информации. Соколов пошутил или действительно организовал мастерсу выпивку. «Ты не бери это в голову. Соколов сам разберется. У него в плане выпивки опыт большой», — успокоил я Карпова. «Что у нас по Калубину?» «Да», — ответил Марсель, — «связались с ОКГБ по Москве и Московской области. Там по нему целая следственная группа работает». В основном, конечно, не по нему, а по агенту Коку, но Калугин сильно, очень сильно наследил. Всеми способами пытался развалить дело. За ним установлена наружка. Вчера он несколько раз отрывался от оперов, и встречу в яме они прошляпили. Сейчас каждые полчаса докладывают о его местонахождении. В данный момент он в Арагве. «Кобылин, ты вперед со мной!» Остальные остаются на месте. Я первым вышел из кабинета. К ресторану Арагви мы подъехали уже по темноте. На лавочке неподалеку... К ресторану Арагви мы подъехали уже по темноте. На лавочке неподалеку от входа сидели два парня по виду студенты и о чем-то спорили. Выпившая компания перед входом громко шумела, а осанистый швейцар пытался навести порядок. «Товарищи, успокойтесь!» — увещевал он рассумевшихся гостей. — Не мешайте людям культурно отдыхать! Ну, с таким же успехом он мог попросить и речку остановиться. Я не сумел обнаружить людей из московского главка, но тут один из студентов встал и направился ко мне. — У вас закурить не наедться? — спросил он, и тут же представился. — Капитан Озеров. — Объект снял отдельный кабинет, сейчас накачивается хорошим коньяком двин. Оперативники в зале и на черном входе. Объект в состоянии крайнего раздражения. Уже наорал на официанта. До этого сегодня на Лубянке сорвался на сотрудников. Также ездил в МИД, где устроил скандал по поводу того, что ему не сообщили о визите Кронкайта. Орал, что у него были большие планы на эту встречу. Также потребовал объяснить, почему вся эта операция со знаменитым телеведущим прошла мимо него. Кстати, везде он натыкался только на холодную вежливости и общие ответы. Собственно, после МИДа он приехал сюда, где и пьет в одиночестве. Озеров взглянул на часы. Уже в течение полутора часов. Я зря опасался, что могут быть проблемы с арестом. Просто урок, который получили, когда брали Краскова, запомнил очень хорошо. Кобылин? — Кажется, ты будешь особенно рад поквитаться со своим недругом, — обратился я к Федору. Тот хмыкнул и вошел в ресторан первым. Мы с озеровым следом. Швейцар, плотный мужчина с генеральской выправкой и седыми висками, попытался преградить нам путь. — Куда, товарищи? Зал и так переполнен! — грозно нахмурившись, сказал он. — Так мы его сейчас освободим, — усмехнулся Кобылин, сунув под нос швейцару корочки. Тот сразу же отступил в сторонку, вежливо попросив, по возможности, мебель не ломайте, пожалуйста. — А что, были прецеденты? — усмехнулся Кобылин. — ну вот что ответил швейцар, мы уже не услышали, окунувшись в шумную атмосферу ресторанного зала. Воздух в зале был густым, сочным. Ароматы духов и дорогого табака смешивались с острыми запахами грузинской кухни. Верхний свет был потушен, на стенах мерцали бра, на столах мерцали свечи, создавая уют. С небольшой эстрады лилась знакомая до боли мелодия. Оркестр наигрывал сулико. Перед музыкантами стоял покачиваясь пожилой плотный кавказец в хорошо сшитом пиджаке и расклешенных брюках. Костюм был кофейного цвета в зеленую клетку, рубашка под ним бледно-сиреневая, Последний писк моды. Его гордому профилю вполне мог бы позавидовать фрунзек Макрчан. Мужчина пытался дирижировать и подпевал хорошо поставленным голосом в его «Где же ты, моя сулейко?» слышалась не пьяная сентиментальность, а какая-то настоящая горькая тоска. Зал был полон до отказа. Женщины, разодетые в вечерние платья, походили на яркие цветы благоухали духами. Разнообразные ароматы пробивались сквозь общий запах зала, дамы громко смеялись над шутками своих кавалеров, где-то за столом спорили тоже громко, кто-то произносил тосты под одобрительный рокот компании. Между столами, подобно теням, скользили официанты в черных брюках и белых рубахах с галстуком-бабочкой под воротниками. Они настолько профессионально обслуживали зал, что казалось, будто пустая посуда убирается сама по себе, а новые блюда появляются по мановению волшебной палочки. Я положил руку на плечо Кобылина и тихо сказал. — Федор, паника нам не нужна. Быстро берем его и выходим через черный ход. Кобылин посмотрел на меня таким взглядом, что я счел нужным добавить. Да, не прибей его сгоряча, он нужен нам живым и здоровым. Федор кивнул Мы подошли к ряду дверей в кабинеты. Мимоходом отметил, что кабинет тот же, в котором я когда-то встречался с Япончиком. Озеров ногой толкнул дверь, Кобылин ворвался первым, я вошел следом. Но, как оказалось, мы зря опасались. Ни о каком сопротивлении речи не могло быть. Калугин был пьян настолько, что с трудом сфокусировал на нас взгляд. Рассмотрев Кобылина, он скривился, верхняя губа стала тоньше, нижняя напротив выпитилась. Мешки под глазами набрякли, и я отметил, что, судя по желтушному цвету лица, у Калугина наверняка проблемы с печенкой. — Кобылин, не забил тебя тогда. Ну, сейчас я тебя добью». Пьяно растягивая слова, произнес Калугин и полез за пистолетом. Движения у него были замедленными, рука запуталась в полах пиджака. Кабарин молча подошел к нему вплотную, вывернул руку с пистолетом и ткнул куда-то в грудину пальцами. Тело сразу же обмякло. Я кивнул Озерову. — Вытаскивайте его через черный ход. Пакуйте и в машину. Достатьте на Убянку. Мы прошли через кухню к запастому выходу, где опера московского главка погрузили пьяного Калугина в автомобиль наружки. Я вернулся к своей машине. На Лубянку приехали быстро, по Горького, дальше по проспекту Маркса, сдал арестованного в изолятор временного содержания. Распорядился, чтоб не спускали с него глаз, и что завтра будет с ним беседовать сам у И, пожалуйста, следите за тем, чтобы он тут не загнулся. Если что, обеспечьте медицинскую помощь. Кто знает, как он переносит похмелье. Я надеюсь, шнурки и ремень с него сняли? — Так точно, товарищ полковник, — ответил дежурный прапорщик. Я поднялся из подвала и прошел в свое крыло. — Все, мужики, теперь по домам. Хорошо поработали? Завтра с утра встречаемся и если не будет аврала делаем выходной. Я пожал всем руки и первым покинул кабинет, потому как чувствовал, что если я сейчас присяду за стол, то усну тут же, на ходу. До машины дошел быстрым шагом, рванул дверь и буквально плюхнулся на сиденье Все, Коль, домой, — коротко скомандовал я. Лейтенант Коля что-то говорил, а я не впопаткивал головою, глядя в окно, за которым плыли знакомые до тошноты улицы. Странно. Раньше мне нравилось смотреть на город во время возвращения домой. Что ж сегодня-то не так? Надо... надо бы как-то встряхнуться. Голова гудела, веки наливались свинцом. Я старался не закрывать глаза. Уснуть в машине — это потеря контроля. Нельзя показывать свою слабость перед подчиненными. Николай скосил на меня взгляд выключил радио видимо все таки понял и дальше уже не пытался завести пустые разговоры тихий шум двигателя монотоннный гул дорожного движения легкая тряска действовали на меня усыпляюще я даже сам не знаю как продержался до дома а завтра как обычно уточнил водитель я лишь поднял руку не оборачиваясь и двинулся к подъезду. «Да что ж меня так-то накрыло да а?» И фоном свербило ощущение, что я где-то недоработал, что-то не учел, упустил что-то важное. В лифте я прислонился лбом к холодной металлической панели, и вроде бы как помогло на некоторое время. Головная боль отступила. Ладно, на свежую голову еще раз прогоню последние события, а сейчас все отдыхать. Я нащупал ключ, вставил в замок, повернул щелчок, толкнул дверь, переступил порог и опустился на табуретку. Посидел так пару минут, чувствуя, как усталость отступает. Сбросил пальто на вешалку и разулся. Странно. Обычно первое, что чувствую, войдя в квартиру, — это запах кухни, ароматы мяса, выпечки. — Владимир Тимофеевич, здрасте. Из кухни вышла Лида, вытирая руки о фартук. Вы как раз вовремя. Я только что закончила готовить ужин. — И что же у нас сегодня на ужин, Лидочка? — поинтересовался я. — Сегодня рыбные котлетки с гречкой? — ответила она. — И салатик. — Компот из сухофруктов, если, конечно, будете. А если не будете, могу чаю свежего заварить. Я даже удивился. Совсем не пахнет в квартире ни рыбой, ни гречкой. Мимоходом вспомнил ковид. Там в моей первой жизни он не миновал меня, и самое неприятное, что потом обоняние отключилось на полгода, не меньше. — А сейчас-то что? — шмыгнул носом. — Вроде бы насморка нет. Послышался громкий собачий плач, и Лида, всплеснув руками, воскликнула. — Умная собачка Ася! Она развернулась и унеслась на кухню, а я вздохнул. — Вот черт, совсем забыл, что я притащил домой песеля. Закрутился с делами и даже не вспомнил о собаке. Прошел на кухню, чувствуя себя виноватым. Свалил на девчонку все заботы, а она наверняка дня два дома не появлялась. Лидочка, подогнув ноги под себя, сидела на полу возле небольшого тюфечка. И откуда он у нас появился, сама что-то сшила. В одной руке домработница держала щенка, в другой — бутылочку с молоком, увенчанную большой аптечной соской. — Асенька, ты же умненькая собачка, — сюсюкая уговаривала она. — Тебе же кушать надо хорошо, чтобы ты выросла большая-пребольшая, большая, как репка. Я усмехнулся. — Все-таки Лида довольно-таки непосредственная девица. Наверное, поэтому они с моей Леночкой всегда спорят. Где-то слышал, что люди с одинаковыми характерами часто ругаются. А щенок, наконец, схватил соску и зачмокал, совсем как младенец. — Лид, ты прости меня, я совсем забыл про собаку. Я опустился на стул, наблюдая за этой умиротворяющей картиной с теплотой. — но ты зря так ее нянчишь. Собачке не меньше пары месяцев. Она и сама покушать сможет. — Да ну вас, Владимир Тимофеевич! Сама выбрызгается и пол вывозит. — Я пробовала, так она лапами в блюдце встаёт, переворачивает, а потом с полу лакает. — А так нельзя, это же микробы! — возмутилась Лидочка. Я едва не напомнил ей, что собаки вообще-то вылизываются во всех местах, ну и под хвостом тоже. Но вовремя прикусил язык. Ну вот зачем расстраивать девушку раньше времени? — Лида, а у тебя когда-нибудь собака была? — осторожно спросил я. — не а — Мои родители не разрешали, а я столько просила, столько просила, и ни в какую, — ответила Лидочка, поворачивая ко мне свое счастливое лицо. Кажется, я усыновил не только собачку, но и домработницу. Теперь ее домой вряд ли удастся выпроводить, даже на выходной. Собачонка вдруг дернула лапкой и заскурила во сне. Лида осторожно встала и, покачивая щенка, словно ребенка, тихонечко запела бою баюшки бою не ложишься на краю я только глаза закатил замуж тебе надо лида вздохнув посмотрел на нее и тот же передернул плечами меня знобило слушай на ну что отопление отключили что то прохладно в квартире да нет все в порядке батареи горячие как огонь иди переоденьтесь а я сейчас Аську уложу руки помою и соберу на стол лида осторожно присела у тефячка опустила щенка на подстилку и прикрыла его пушистым одеяльцем. Я чуть не рассмеялся. Кажется, именно в такие моменты женщины говорят «Ути, Бози мой!» Ничего-ничего, скоро приедут девчонки, и вряд ли у Лиды будет столько времени сублимировать свой материнский инстинкт. Как бы то ни было, собака — режимное животное, и воспитывать его надо с самого раннего возраста и жестко а с таким отношением, как у Лиды, воспитают мелкого домашнего тирана. Впрочем, если это повезет — мелкого. А пока еще даже непонятно, что вырастет из аськи. Лида же вымыла руки и метнулась к плите. — Так, Лида, я сегодня ужинать не буду. У меня что-то аппетита нет. — И вот что. Сделай-ка мне, пожалуйста, чай с малиной. Попросил я домработницу. Но пока она кипятила чайник, я прошел в спальню, прилег на кровать и заснул. Видимо, еще находясь в полудреме, почувствовал аромат малины и черного чая. А утро началось у меня с того, что я поднял голову, и мир накренился. Голова казалась чугунной болванкой, и каждый поворот отдавался тупой болью в висках. «Черт, вот только не сейчас!» — подумал я. Болезнь — непозволительная роскошь. Взгляд зацепился за большой бокал на тумбочке. Я взял его, осторожненько, чтоб не расплескать, поднес к губам и выпил большими жадными глотками. Прошел на кухню. Умной собачки Аси на ее лежанке не было. Видимо, спит вместе с Лидочкой в зале. Сварил кофе, по кухне поплыл одуряющий кофейный аромат. Так, с обонянием у меня все в порядке. Ну и то хорошо. Выпил кружку кофе. В голове прояснилось. После второй почувствовал себя лучше. Головокружение прошло, мир стал казаться вполне приемлемым. Водные процедуры, бритье быстренько привел себя в порядок. Аськи нигде не было видно. Заглянул в зал. Она спала на подушке белым пятном, выделяясь на рыжей шевелюре домработницы. Я тихонько притворил дверь, надел полупальто, шляпу и вышел в подъезд. Казалось бы, все было в порядке. Но в машине, неожиданно для себя, снова заснул, будто бы не спал всю ночь, как убитый. — Владимир Тимофеевич! Николай тряс меня за плечо. — Товарищ полковник! Я открыл глаза и не сразу понял, где же я. — Товарищ полковник, может, вам домой, а? У вас, похоже, температура. В голосе Николая... Проскальзывали те же нотки, что и были в голосе Лиды, когда та возилась со щенком. Я хмыкнул. Дожили. — Так, отставить, Николай. Разберусь. — ответил ему я и вышел из автомобиля. — В ОСБ заглядывать не стал. Сразу поднялся к Уделову. — У себя? — спросил я у Иванова, кивнув на дверь кабинета председателя комитета. «Да — Да, — ответил помощник. Ночью как прилетел, так весь в делах. В кабинет вошел, стараясь, чтобы спина была прямой, а шаг четким. Начал доклад. Слова шли привычной чередой. Однако через пару минут в горле запершило. Голос превратился в сиплый, срывающийся шепот. Я подошел к графину, налил стакан воды и залпом осушил. Вода была прохладной, но сухости она не снимала, лишь на миг смягчив горло. Уделов посмотрел на меня поверх очков, отложил в сторону бумаги, Снял очки, положил сверху. Взгляд его стал изучающим. Он хмыкнул коротко и без веселья. — А ну-ка быстро в медпункт, Владимир Тимофеевич. — Ну, Вадим Николаевич... — Все нормально. Голос немного сорвал. Попытался отвертеться я от посещения врачей И некогда мне сейчас болеть. Ну — Ну-ну-ну-ну, все понимаю. Вы горите на работе. Уделов устало потер руками глаза. Причем сейчас в самом прямом смысле. Даже невооруженным взглядом видно, что у вас температура. В медпункт, Медведев. Это приказ. — Ну, Вадим Николаевич, я хотел присутствовать на допросе Калугина. Есть еще некоторые соображения. Начал-была я, все еще надеясь, что Уделов изменит решение. — Послушай, Володя. Уделов впервые обратился ко мне по имени. На «ты». — Не спорь. Ты у нас огонь и воду прошел, и будет очень обидно, если до медных труб ты не доживешь. А Калугина мы уже допросили. — Что ж, он прав. Очень хреново будет, если я не дойду до финиша. Тогда все эти годы пойдут псу под хвост. Но слово «сочетание медные трубы» повисло в воздухе звучно и многозначительно прозвучало как упрек, как предупреждение и как приговор.